Глава 6 Я стоял посреди приемной, уставившись на дверь, за которой только что скрылись два типа в белых халатах. Не знаю, в какой именно момент до меня начало доходить, что здесь что-то не так. Может, когда эти двое убегали так, будто за ними гналась вся имперская гвардия, а может, когда я понял, что стою тут уже битый час, как истукан. Мой взгляд упал на стены приемной, где среди облупившейся краски висели выцветшие плакаты. Один из них с нарисованным грифоном гласил «Уважаемые владельцы, не забывайте подстригать когти вашим питомцам во избежании порчи городского имущества. Штраф 500 рублей». Я хмыкнул. Грифон нарисован отвратительно. Анатомия на уровне детского рисунка. Крылья приделаны к лопаткам так, что при взмахе они бы просто вырвали позвоночник. А костяк задних лап, как у льва, совершенно не рассчитан на то, чтобы выдержать приземление такой туши. Этот грифон, если бы существовал, сломал бы себе все при первой же попытке взлететь. Позор, а не химера! Художника следовало бы отдать на съедение настоящему Грифону. За профнепригодность. И ведь это не просто плохой рисунок. Это наглядная картина местного подхода к химерологии. Без малейшего понимания биомеханики. Они видят только внешнюю форму, набор крутых атрибутов, которые можно слепить вместе, как ребенок лепит снеговика. О! Голова орла и тело льва. Круто! А как эта конструкция будет жить, двигаться и питаться, всем плевать. Это оскорбительно. Я потратил сотни лет, чтобы довести это искусство до совершенства. Они превратили его в цирк уродцев, где каждая химера — просто набор случайных заплаток, не способных даже существовать, чтобы не развалиться по швам. С другой стороны... Ну, на фоне таких мастеров, даже моя самая простенькая работа будет выглядеть как божественное откровение. Что ж, в любой ситуации есть свои плюсы. Я простоял так еще какое-то время. Просто смотрел в одну точку и думал. Для обычного человека это, наверное, странно. Но для меня привычное состояние. Я могу и два дня простоять на одном месте, размышляя о своих магических формулах, о смешении генотипов, о последствиях скрещивания болотной гидры с горной гарпией. Просчитывание планов на будущее — это тоже работа. Так что на этих двух сбежавших клоунов я даже не обиделся. Они подарили мне целых полтора часа на размышление. А подумать было о чем... Этот новый атрибут прочности который я интегрировал в костную ткань до сих пор ведет себя нестабильно требовалась корректировка на клеточном уровне возможно нужно будет добавить связующий элемент на основе кремния чтобы укрепить кристаллическую решетку но где взять кремний в чистом виде и как его обработать без нормальной лаборатории а еще этот змей из канализации, с тремя истинными атрибутами среднего ранга. Если я смогу его заполучить, это станет огромным скачком в моем развитии. Но как к нему подобраться с нынешними силами? Слишком много переменных, слишком мало данных, нужно больше информации и определенно больше энергии. Входная дверь клиники с грохотом распахнулась, едва не слетев с петель от мощного пинка. На пороге возник мужик, огромный, как шкаф, в кожаной куртке, больше похожий на тех, кого в этом мире называли байкерами, чем на рядового посетителя ветеринарной клиники. За ним, тяжело дыша и поскуливая, плелась собака, тоже огромная, похожая на помесь волка с броневиком. Она тяжело дышала, а ее живот ходил ходуном. «Девочка моя рожает!» — прорычал он в пустоту приемный. «Я же все проплатил еще в прошлый раз! Какого хрена вы не отвечаете на звонки?» Он обвел приемную взглядом и уставился на меня. «А ты еще кто такой? И где эти два ушлепка?» «Ушли», — спокойно ответил я. «А что ты тогда тут делаешь?» «Ничего, просто жду», — пожал я плечами. «Я им животное вернул, которое сбежало. Они мне награду дали и сказали подписать акт о получении». Мужик прищурился. «Акт получения? В занюханной ветеринарке? Парень, ты хоть понимаешь, что у них даже лицензии нет? Какие тут могут быть документы?» «Геннадий Петрович Столыпин, юрист», — представился он, протягивая мне широкую, как лопата, ладонь. «Давай сюда свои бумажки, парень. Посмотрим, во что ты вляпался!» Я посмотрел на его руку, потом на него. «Юрист!» Выглядел он, ну, как какой-нибудь громил из банды, но уж точно не служитель закона. Впрочем... Мой внутренний инфоархив, любезно залитый Вестфалем, тут же выдал справку. Юрист в этом мире — это не обязательно человек в дорогом костюме. Это мог быть кто угодно, кто сдал экзамен и получил лицензию. «Дай мужику доки, он шарит!» — каркнул Кеша мне на ухо. Я вздохнул и протянул Геннадию свой экземпляр договора. Он взял его пробежал глазами. Его брови поползли на лоб. «Понятно. Найду уродов, прибью!» Он сжал кулак и легонько, будто невзначай, стукнул стену рядом со стойкой. Штукатурка посыпалась, а по стене пошла тонкая трещина. «Интересно. В его ударе не было и следа магии. Чистая кинетическая энергия» результат тренированных мышц и высокой плотности костной ткани. Возможно, в его генотипе присутствуют следы горных троллей или орков. Стоило бы взять образец его клеток для анализа. А еще я смотрел на него и думал. В мирах, где я бывал, люди его профессии, юристы, выглядели иначе. Мантии, парики, строгие костюмы... А тут кожанка, борода и кулаки, которыми можно стены крошить. Дикий мир, дикие правила. Так, Геннадий потер переносицу. Ситуация хреновая. Советую тебе, как юрист, найти какого-нибудь бедолагу и быстро переписать это все на него. Это же вроде как незаконно. А то, что с тобой сделали, законно? — усмехнулся он. Я промолчал. Есть хотелось неимоверно. Последние манипуляции с собственным телом, вживление брони и укрепление костей требовали огромного количества энергии. Мой организм сжигал калории, как доменная печь. Я подошел к автомату с едой, который стоял в углу. Засунул мятую десятку, нажал на кнопки. В лоток упал батончик и пачка чипсов. Я вскрыл упаковку с чипсами. Резкий химический запах ударил в нос. Заглянул в состав на этикетке. Углеводы — 65%. Жиры — преимущественно трансжиры. 30% белки — 5%. А еще тонна красителей, усилителей вкуса и прочей бесполезной химии. «Неоптимальное топливо для организма, прошедшего недавнюю модификацию, но выбирать не приходилось. Мой разогнанный метаболизм сжигал энергию и требовал дров. Даже таких, некачественных». «Да, кстати», — продолжил Геннадий, наблюдая за мной, — «на этом месте, скорее всего, висит куча долгов. Или какой-нибудь косяк». Может, они тут, пуделя добермана, какого-нибудь графа, случайно угробили. И этот граф сейчас на своем броневике примчится и снесет тут все к чертям вместе с новым хозяином. Я доел чипсы, скомкал пачку и посмотрел на переполненную мусорку рядом с автоматом. Фантики вываливались наружу. Меня аж передернуло. Ненавижу беспорядок. В моей лаборатории всегда царила стерильная чистота. Если бы моя воля, я бы тут все вымыл лично, хоть зубной щеткой. «Видишь», — Геннадий показал мне бумаги, «с условиями дополнительного соглашения, изложенного в приложении номер один. Ознакомлен и полностью согласен». «А где это приложение номер один?» устало спросил я. Геннадий выругался, и, не говоря ни слова, рванул за стойку администратора. Он начал рыться в бумагах, что-то бормоча себе под нос. Пока он копался в бумажном хламе, я прикидывал варианты. Переписать клинику на другого? Заманчиво, простой и быстрый выход, но неэффективный. Я снова окажусь на улице, без крыши над головой и без базы. А эта дыра, при всей ее убогости, — идеальная отправная точка. У меня будет помещение, будет постоянный поток биоматериала в виде пациентов. И самое главное, будет официальное прикрытие. Я ветеринар, а не какой-то подозрительный тип, колдующий в подвале. А долги, проблемы с законом — это все решаемо. В любом мире есть лазейки. Нужно просто их найти. Эти двое думали, что повесили на меня гирю. Они даже не представляют, что подарили мне ключ к этому миру. «Так, компьютер. А где тут у них принтер?» «Ага». Геннадий нажал пару кнопок. Принтер недовольно крякнул и выплюнул один единственный лист. Геннадий схватил его. «Вот оно, твое приложение номер один». Он протянул мне бумагу. «Читай». Я взял лист. Вверху красовался заголовок. «Договор дарения». А дальше шел текст, из которого следовало, что некий Аркадий безвозмездно передает в полную собственность мне, Виктору Химерову, все свое имущество, а именно ветеринарную клинику «Добрый доктор» со всеми ее активами, долгами и обязательствами. Но я не подписывал. Ты подписал первую часть договора. А в ней есть пункт, что ты ознакомлен с дополнением. А дополнение — вот оно. Он ткнул пальцем в бумаги. Но я его не видел. Это не важно. Оно существует и уже зарегистрировано на государственном сайте. Вот печать. Значит, по закону ты с ним ознакомлен. «Теоретически они могли показать тебе его на экране монитора. Тут ты ничего не докажешь». Я вздохнул. «Лет шесть назад», — буднично начал Геннадий, присаживаясь на корточке рядом со своей собакой и поглаживая ее по голове. «У нас тут один пороховой завод взорвался. Целый цех. Погибло больше восьмидесяти человек». Расследование показало, что там была куча нарушений. Техника безопасности на нуле. Все держалось на соплях. И знаешь, что сделали владельцы? Я молча жевал батончик, слушая его. Они быстро вывезли все самое дорогое оборудование. Оставили одну древнюю линию, чтобы завод по бумагам числился рабочим. А потом нашли какого-то бомжа, Напоили его, дали денег и переписали на него весь завод. Когда пришла полиция, виноватым оказался он. Что с ним стало, я не знаю, но владельцы вышли сухими из воды. Он поднял на меня тяжелый взгляд. «Улавливаешь? Это не просто мошенничество. Это система. Так здесь решают проблемы». — Но это же бред, — задумчиво сказал я. Таким образом можно найти на улице любого бездомного, сломать ему восемь пальцев из десяти. — Почему восемь? — не понял Геннадий. — Чтобы двумя оставшимися он мог держать ручку и заставить подписать все, что угодно. Геннадий посмотрел на меня с каким-то новым, странным выражением. — А ты, парень, соображаешь, — протянул он. Я доел батончик. Все было предельно ясно. Меня просто сделали козлом отпущения. Значит, у меня проблемы? Насчет проблем не знаю, усмехнулся Геннадий. Но совершенно точно у тебя теперь свой бизнес и первый клиент. Он кивнул на свою скулящую собаку. И у меня просто в голове сейчас не складывались многие вещи. Он ведь понимает, что я человек с улицы. Так какого он доверяет мне свое животное? С другой стороны, раз я теперь владелец этого балагана, придется работать. Да и разве деньги бывают лишними? А клиенты так вообще вещь полезная, если они могут стать постоянными. Ладно, идем. Посмотрим твою животину. «Не бойся, моя хорошая!» Геннадий подхватил собаку на руки «Не бойся, моя принцесса!» Операционная оказалась под стать всей клинике Только стол, лампы, какие-то скальпели и ампулы в шкафчике Никакой сложной техники Никаких магических анализаторов Каменный век Когда он уложил собаку на стол Мой взгляд скользнул по инструментам, разбросанным на соседнем лотке Скальпели лежали вперемешку с зажимами Пинцеты валялись рядом с какими-то грязными стекляшками. Хаос. Неэффективный и нелогичный. Мои пальцы сами собой потянулись к лотку. Не говоря ни слова, я взял и аккуратно разложил инструменты по размеру и назначению. Скальпели к скальпелям, зажимы к зажимам. «Эй, парень, ты чего?» — недоуменно спросил Геннадий, наблюдая за моими манипуляциями. «У меня собака рожает, а ты тут инвентаризацию устроил!» Я проигнорировал его. Порядок успокаивал. Он был необходим для ясной мысли и точной работы. «А ты не хочешь уточнить, умею ли я вообще хоть что-то?» Спросил я. «Мне не важно, парень!» — отрезал он. «Я понимаю, что это единственное рабочее место в этом районе, которое я могу себе позволить!» «У меня все оплачено, так что давай работай!» «А если не сможешь, я тебе сначала нос сломаю, потом челюсть, а, возможно, еще и пару пальцев, и мне станет легче!» «Принимай роды!» Я покачал головой и усмехнулся. «Как у них здесь все просто получается!» «В моем прошлом мире...» За такое поведение юристы уже лишили бы лицензии, а то и отправили на исправительные работы в шахту. Но здесь, похоже, грубая сила и прямолинейность в ходу у простолюдина. Собака лежала на столе, тяжело дышала и смотрела на меня умными, все понимающими глазами. Давно она так? спросил я. Скулит ходит и смотрит таким взглядом. Ну, примерно месяца два, ответил Геннадий Как забеременела, так все по описанию и пошло Я ее уже два раза сюда на обследование привозил Все подтверждали Ясно Либо эти два сбежавших клоуна просто доили с него деньги Либо они такие же специалисты, как и он Знаток своей собаки Сейчас будет один неприятный момент, предупредил я «Знаю, много крови!» Тут же сказал Геннадий и демонстративно отвернулся к стене. «Понятно. Здоровенный мужик, который может кулаком проломить стену, боится вида крови». «Мило!» Я положил руку на живот собаки. Идеально ровный, упругий. Никаких щенков там и в помине не было. Вместо этого я почувствовал мощное скопление Газов. «Ну, конечно, классический метеоризм, усиленный эффектом плацебо. Собака явно не глупая, раз смогла так убедительно симулировать беременность. Интересно, это результат врожденного атрибута хитрости или просто долгой дрессировки методом «хозяин идиот»?» Я погладил собаку по голове. Она благодарно лизнула мне руку. А потом я влил в нее крошечный... Почти невесомый магический импульс Чисто, чтобы расслабить мышцы И снять спазм кишечника Раздался звук, похожий на рвущуюся ткань А потом, по операционной Прокатилась такая мощная газовая волна Что с соседнего стола сдуло перчатки и пару бумажек Я инстинктивно прикрыл нос рукавом Но мой аналитический нюх уже успел уловить состав Метан, сероводород... Незначительные примеси аммиака и... Нотки пережаренных сосисок и вчерашней тушенки. Судя по объему и давлению, бедолагу несло уже очень давно. Удивительно, как она вообще не взорвалась. Живот собаки на глазах сдулся, как проколотый шарик. Она облегченно вздохнула, завиляла хвостом, спрыгнула со стола и принялась радостно бегать по комнате. Геннадий медленно обернулся. «Полагаю, мы можем поговорить в кабинете», — сказал я, стараясь не дышать. «Это помещение временно непригодно для использования». В этот момент в дверях операционной появился Кеша. Он вдохнул полной грудью и его тут же скрутило. «Твою мать!» — прохрипел он. «Зона химического заражения! Срочно покинуть помещение!» Я вышел в коридор. Геннадий все еще, не веря своим глазам, поплелся за мной. Что? Что это было? «У вашей собаке не сварение. Буднично пояснил я. И очень бурная фантазия. Она не беременна. И никогда не была. Как не беременна? У нее же все симптомы. Именно. Она очень умная девочка. У нее даже есть редкий магический атрибут разума, так что, когда ваши горе-ветеринары в первый раз предположили беременность, она просто услышала все симптомы и начала их симулировать. — Ну, зачем? — не понимал Геннадий. — А затем, чтобы получить больше внимания, заботы и вкусняшек. А пожрать она, судя по всему, любит. — Ну, живот... — Просто поправилась, — констатировал я. Геннадий посмотрел на свою собаку, потом на меня. И вдруг заржал громко на всю клинику. «Ладно, парень, счет один-один». «В смысле?» «Ну, я-то думал, это тебя как лоха развели. А оказывается, меня собственная собака два месяца водила за нос». Ему явно было весело. «Эх, а ведь я уже парням пообещал щенков». Следующие шесть часов мы просидели в кабинете. Оказалось, мужик он неплохой, хоть и болтливый до ужаса. Он рассказал мне все. И про то, как его бросила жена, и про то, как он завел собаку, чтобы было с кем поговорить, и про то, как он выносил ей мозг своими рассказами, а та от стресса начала много есть. А еще он, как юрист, разложил мне по полочкам всю мою ситуацию. Дорогого оборудования в клинике не было. Себестоимость всего этого барахла — всего ничего. Но главная ценность была не в этом. По закону, открыть такую клинику мог только лицензированный ветеринар-химеролог. А вот получить ее в дар мог кто угодно. Прежние владельцы провернули классическую схему, повесив на меня не просто клинику, а какой-то свой огромный косяк. И вишенка на торте. В договоре, который я подписал, был пункт, согласно которому я обязан отработать здесь не меньше пяти лет, прежде чем смогу передать или продать этот бизнес кому-то другому. Ловушка захлопнулась. Я сидел, переваривая информацию. Что ж, с одной стороны задница, а с другой... Ну, у меня теперь есть крыша над головой. Есть своя... Пусть и захудалая, но лаборатория. Есть целых пять лет, чтобы освоиться. Неплохо. Когда Геннадий ушел, в приемной появился Кеша. «Хозяин, ты молодец! Я даже не ожидал, что ты так быстро поднимешься!» — заявил он. «Но я нашу проблему понял!» «Какую еще проблему?» «Мы ни хрена не понимаем в законах мира, в котором живем!» «На минуточку». Это я их временно не понимаю. Я еще просто не успел разобраться. «Да, да», — отмахнулся крылом Кеша. «А если тебя посадят лет на семьдесят, как раз будет время разобраться. Кешу такое не устраивает, поэтому у Кеши есть решение. Я нашел одного человечка, он нам поможет. Он разбирается во всей этой фигне и скоро будет здесь». Я понял, что он делает. Он просто хотел стать незаменимым. Ну, как в этом мире люди находят хорошего механика для своей машины и потом держатся за него руками и ногами. Откуда я знаю про механиков? Да прочитал в интернете. Просто про механиков там было три строчки, а кодексов 60 томов, и это только первое издание. Я откинулся в кресле за стойкой администратора. Что ж... Теперь у меня есть жилье и работа, и даже первый клиент. Вселенная, кажется, решила немного подыграть мне. Можно и выспаться, а уже завтра буду разбираться в деталях. Ночью меня разбудил звук бьющегося стекла. Я рывком сел на диване. «Хозяин, на нас напали!» — прошипел Кеша, спикировав мне на плечо. «Вставай! Нападение!» «Да что ж такое!» «Кеша, скажи мне, на тот магазин, где ты жил, часто нападали?» «Ни разу? А что?» «Да нет, ничего, просто уточнил. Это со всеми так происходит или только со мной?» «Ладно, пошли разбираться. Все-таки теперь это наше имущество». «Дикие земли. Черный бор». Гром сидел на месте командира в головном броневике который в их отряде ласково прозвали Буцефалом и лениво смотрел на проплывающий за окном пейзаж. Здесь, вдали от защищенных городов, царил иной мир. Дикий, жестокий и абсолютно безразличный к человеческой жизни. Классика. В голове не укладывалось, что находятся идиоты, которые путешествуют по этим землям пешком. Туристы, мать их. Сумасшедшие фанатики, ведущие свои блоги о выживании в диких землях. Для них каждый встреченный мутант — контент. Гром таких не уважал. Точнее, уважал, но посмертно. Обычно их находят по частям, если вообще находят. «Слева по борту — движение!» — рявкнул голос стрелка с башни. Гром даже не дернулся только чуть прищурился, вглядываясь в серую дымку. Из-за холма выскочило нечто, мутировавшая тварь, похожая на гигантскую гиену с лишней парой ног и чешуйчатым гребнем на спине. Она неслась, пересекая им дорогу, видимо, спеша по своим тварным делам. «Огонь!» — безразлично бросил гром в передатчик. «Башня Буцефала...» Плавно развернулась, и тишину разорвал яростный треск крупнокалиберного пулемета. Тварь словно споткнулась на бегу. Ее тело несколько раз дернулось, разбрасывая ошметки плоти и крови, и она рухнула в грязь, превратившись в дергающуюся груду мяса. «Чисто!» — так же буднично доложил стрелок. Они ехали дальше. Отряд из шести опытных следопытов и четырех новобранцев. «Мясных», как их называли, которых брали для самой грязной и опасной работы. Десять человек на двух броневиках. Солидная сила. Наконец, впереди показалась темная стена леса. Черный бор. Место, куда они и направлялись. Машины остановились у кромки деревьев. Фил Лысый. «Проверьте фон», — приказал Гром. Двери вездеходов со скрипом открылись, и следопыты, облаченные в тактическую броню, высыпали наружу. Двое одаренных из отряда тут же достали из-под сумков мерцающие артефакты. Их ладони окутало слабое синее свечение, когда они начали сканировать окружающее пространство. Через минуту один из них доложил. «Командир, хреново дело! Фонить стало сильнее, намного!» «Как будто кто-то включил гигантский магический реактор!» Гром поморщился. Так и думал. Заказ поступил от одного очень богатого и влиятельного химеролога. Ему нужны были образцы из этого леса. Живые особи. Причина была проста. После того, как над столицей появился тот дракон, Весь этот регион будто с ума сошел. Произошел какой-то непонятный сбой. Магический фон подскочил до аномальных значений, и местные твари начали мутировать с чудовищной скоростью. Они становились не просто сильнее, они становились умнее. И химиролог хотел изучить этот феномен. Оплатил он за это баснословно-щедро. Следующие несколько часов прошли в работе. Они прочесывали лес, выслеживая добычу. Дрались на клинках с какой-то мелочью, похожей на крыс переростков. Потеряли одного мясного новобранца. Его утащило в нору нечто с щупальцами. Но в целом дела шли неплохо. Им удалось поймать трех тварей, нацепив на них специальные усмирительные ошейники и погрузив в клетки в транспортном отсеке второго броневика. Следопыты уже собирались сворачиваться, когда случилось непредвиденное. Из лесной чащи вышел огромный олень, исполинский, чудовищный, с костяной мордой, покрытой уродливыми наростами и рогами, искривленными, как корни древнего дерева. С ревом, от которого заложила уши, тварь помчалась вперед и врезалась в один из броневиков с такой силой, что многотонная махина подлетела в воздух, перевернулась и с грохотом рухнула на бок. А потом тварь открыла пасть, и из нее вырвался поток жидкого огня, который окутал подбитый броневик. Крики запертого внутри мясного оборвались почти мгновенно. — Огонь! Все по твари! — заорал гром, выпрыгивая из буцефала. Начался ад. Олень носился по поляне, как обезумевший демон. Пули отскакивали от его шкуры, оставляя лишь мелкие царапины. Один из мясных подбежал слишком близко, и тварь просто снесла его ударом копыта, превратив в кровавую кашу. Еще двоих, одного следопыта и последнего мясного, олень просто испепелил очередным огненным выдохом. Они сражались отчаянно, на грани безумия. Но только когда двое одаренных, Фил и Лысый, сумели создать ледяную стену и на пару секунд сковать движение монстра, Гром смог запрыгнуть ему на спину и вонзить свой силовой клинок точно в основании черепа. «Тварь забилась в агонии!» Рухнула на землю, и через минуту все было кончено. В живых осталось только пятеро. «Да ну нахер!» выдохнул один из уцелевших, глядя на дымящиеся останки своих товарищей. «Никакие деньги этого не стоят! Это тварь высокого уровня опасности!» Гром кивнул, окидывая взглядом оставшихся. Пятерых следопытов, потрепанных, но живых. Все мясные погибли, как и ожидалось, плюс один из ветеранов. Он провел рукой по одному из костяных наростов на морде оленя. Тот был теплым и вибрировал остаточной энергией. Ценный материал. Очень ценный. Если собрать все останки, возможно, удастся не только покрыть расходы, но и выйти в плюс. «Собираем все, что от него осталось, и уходим», — приказал он. «Командир, надо валить!» — неуверенно возразил один из бойцов. «Это место стало слишком опасным». Гром и сам понимал, что лезть дальше — самоубийство. Но вслух сказал другое. «Да, это один из вариантов. Но есть и второй». Выжившие следопыты уставились на него. «Нужно просто собрать больше людей, чтобы было кому брать на себя удар. Сегодня у нас было всего четверо мясных. Все четверо умерли, и еще один из наших. Плохое соотношение. В следующий раз... Возьмем минимум десяток мясных. Про себя же он подумал, что во всем есть свои плюсы. Теперь добычу придется делить на меньшее количество людей. Он отошел в сторону, осматривая периметр. За те два года, что он водил отряды в дикие земли, он отчетливо видел тенденцию. Твари становились умнее. Они начали охотиться, думать. Вот и этот олень не просто напал. Он устроил засаду. Гром нашел его лёжку в паре сотен метров от поляны. Примятая трава, следы. Тварь явно наблюдала за ними. Она ждала, пока они расслабятся, пока начнут грузиться в машины, и только потом нанесла удар. Им просто повезло. Когда они разбивали лагерь, то по его приказу заминировали весь периметр мощными зарядами и пока они сражались с костяным оленем, с другой стороны, на них пыталась напасть еще одна особь, поменьше. Она подорвалась на двух минах, и ее просто разорвала на куски. Если бы твари ударили с двух сторон, здесь бы сейчас не осталось никого. Гром сжал в руке костяной осколок и улыбнулся. «Да, твари становятся умнее». А значит, и цена за них будет только расти.